Глава 5, часть первая. «Как думаешь, этот слезняк хоть пальцем пошевелит?» «Я начальник отделения», — спросил Иридус у «Может, и пошевелит, ради того, чтобы иметь в должниках самих великих», — с сарказмом ответил Ксан. Мужчины стояли у стола, дожидаясь свою жену, не смея без нее садиться. По традиции девушка должна была сама выбрать себе место. И только после этого мужья займут свои. И то, если она не изъявит свою волю и не укажет им другие места. А может и нет, решив постоять в сторонке на случай, если это какая-то ловушка. Задумчиво протянул Иридус, мгновением руки распуская несколько цветов, стоящих на столе в бокалах, заставляя их благоухать. «Вечно ты видишь кругом заговоры и интриги». Недовольно вздохнул Красный. А ты, мой друг, как будто нет. Хмыкнул в ответ Зеленый, посматривая на Ксантсфена с легкой улыбкой. Она приближается, сказал Минеркутер, и драконы сразу же напряглись, вглядываясь в двери столовой. Думаешь, она его простит? Шепотом спросил Красный. Простит, но точно не сегодня, ответил Минеркутер. Откуда ты знаешь? Зеленый посмотрел на него с любопытством. Чувствую, ответил тот. Уже? Зависливо выдохнул красный, на что черный пожал плечами. Невероятно, пробормотал себе под нос зеленый. Отец рассказывал, но я не знал, что все будет именно так. Тихо, шикнул на всех красный, и в этот момент дверь распахнулась, и на пороге появилась Филиция. Под руку с желтым драконом. Выбирай любое место, сладкое. Подвел меня к длиннющему столу Цербас, заставив растерянно посмотреть на драконов, застывших и жадно следящих за каждым моим шагом. Мой желудок забурчал, и не став долго тянуть, я уселась на самый ближайший стул. После этого желтый сел по левую сторону от меня, справа же сел зеленый, а черный с красным. Заняли места напротив. Цербас поставил передо мной колокольчик и сказал, «Позови с помощью него слуг». «Я?» — удивилась я, уже беря колокольчик в руку. «Ты...» «Теперь это твоя обязанность и ответственность», — ответил Мин, смотря своими черными безднами мне в глаза. «По древним законам именно жена должна следить за тем, чтобы все ее мужья были сытыми и накормленными». И пока ты не отдашь приказ слугам, мы будем голодать. Серьезно? В шоке уставилась я на мужчину и на автомате звякнула в колокольчик. Ты разве не читала контракт? Приподнял свою бровь красный. Читала, но я думала, что это формальность, ответила я, торопела, смотря на то, как слуги входят в столовую, везя на столиках на колесиках разномастную еду, вплоть до поросенка и спора расставляют все это перед нами. «Мы же говорили, что чтим все традиции», ответил Цербас, «и строго соблюдаем все пункты контракта». «А если я погибну или мне придется отлучиться?» Оторопело спросила я. «Значит, мы будем вынуждены голодать?» пожал плечами дракон. «Но произойти может что угодно». «Не переживай, мы способны голодать столетиями», единственное нам приходится впадать в спячку если голодовка затянется где то на год но это так нюансы небрежным тоном голоса ответил желтый и добавил тебе поросенка положить наш шеф повар особенно вкусно его запекает я отстраненно кивнула пытаясь переварить полученную информацию и почему то стало не по себе это что же получается если я от них сбегу они тут голодные будут сидеть «А потом и вовсе в спячку впадут? Что за безумие?» Минор -кутер разлил вино по бокалам, и все драконы вдруг встали, подняв бокалы. Я тоже решила встать, а то как-то неудобно получилось. А черный вдруг сказал, смотря на меня. «Для меня огромная честь войти в твой род, прекрасная Фелиция. Спасибо, что доверила мне свою судьбу и жизнь». «Обязуюсь исполнять все свои супружеские обязанности, строго следуя древнему контракту, что составили когда-то для нас высшие. Моя тьма теперь принадлежит только тебе». Следующим был Красный Дракон. «Для меня огромная честь войти в твой род, прекрасная Фелиция. Спасибо, что доверила мне свою судьбу и жизнь» обязуясь исполнять все свои супружеские обязанности, строго следуя древнему контракту, что составили когда-то для нас высшие. Мой огонь теперь принадлежит только тебе». Затем речь произнес зеленый Дракон. «Для меня огромная честь войти в твой род, прекрасная Фелиция. Спасибо, что доверила мне свою судьбу и жизнь».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 «Обязуюсь исполнять все свои супружеские обязанности, строго следуя древнему контракту, что составили когда-то для нас высшие. Моя магия теперь принадлежит только тебе». А затем он встал передо мной на одно колено, чем изрядно шокировал, и, посмотрев в глаза, сказал, «Прошу у тебя прощения, моя прекрасная жена, за сегодняшнюю выходку. Клянусь, что в моих мыслях не было причинить тебе боль. Молю». «Дозволь мне сегодня посетить твою комнату. Не лишай первой брачной ночи. Клянусь, я больше никогда в своей жизни не причиню тебе боли. И не допущу, чтобы кто-то это сделал». Он подался вперед, подхватил мою руку и поцеловал ее тыльную сторону. Да так и застыл, с мольбой заглядывая в глаза.